Адмирал Тога не собирался сейчас задумываться о причинах появления впереди его линии броненосцев Григоровича. Время для анализа придет потом, если будет еще кому анализировать. К сожалению, то, что сейчас он находился не на головном корабле колонны, сыграло с ним злую шутку. Тога был уверен, что если бы первым шел Микаса, и опознали бы Григоровича раньше, и времени на передачу и разбор сигналов столько бы не убили. Тогда еще был шанс поворотом все вдруг восемь румбов влево успеть выскользнуть. Ну, кроме Колченога и Отзума, разумеется. Теперь же ясным было одно. Вокруг его флота захлопывается тщательно спланированная и блестяще организованная смертельная ловушка. Впереди разворачивают кроссинг Т, влево Чухнин Руднев, справа шесть больших крейсеров, из которых один броненосный и два с восьмидюймовками. И там дальше, если попробовать пойти им под корму китайский берег которому нас прижмут и перетопят как янки серверу у сантьяго макаров уже забирает к востоку, и если сейчас бросится в открытое море, то неизбежно вся или часть колонны попадет под два огня у макарова и чухнина больше тридцати двенадцати дюймовок пройти сквозь этот строй и не потерять в итоге половину флота нереально. Что тогда? Развернуться и прорываться мимо Макарова? Ему это и надо, при живучести его новых неповрежденных кораблей подобьет, потом догонят старики, руднев, навалятся скопом. Или под хвост роится Макаров успеет зажать у берега. Нет, все одно кусо дерьмо. Хуже, чем оказаться между молотом и наковальней. В кошмарном сне не придумаешь. Хотя, вот, пожалуй. Вот он, наш единственный шанс. Да, все-таки он есть, есть. Фудзакенайо, сама, Не выставляйте меня полным идиотом, уважаемый. Итак, сейчас под хвост Рудневу. Дальше пробиваемся кем можем к югу. Чухнин не успеет, надеюсь. Он уже развернулся вправо. Отставить лево на борт. Продолжаем ворочать направо. Кроссинг тога. Сигнал Райценштейна действовать по обстановке, не пропустить противника. Григоровичу, общая погоня. ЗК Сигнал ЗК на русском флоте означает уничтожить врага любыми средствами. Был введен в оборот адмиралом Рудневым в битве при Шантунге в 1904 году, когда он при атаке отдал приказ кораблям своего отряда заклепать клапана. Со временем вытеснил на флоте, используемый ранее в подобных ситуациях «погибаю, но не сдаюсь», так как более точно отражает цель военного моряка русского флота – не погибнуть самому, а уничтожить противника. Словарь современных военно-морских терминов, издание 1931 года. Сигнал Рейтсенштейна – действовать в обстановке, не пропустить противника. Григоровичу общая погоня. Сел Федорович, Григорович уже строит пеллинг на его голову. Умница, Иван Константинович. А Макаров-то его чуть в канцелярщину насовсем не упек. Талант он везде, талант знаете ли. А то, что цесаревич ему нравится и француженки, так это ради бога. Красота страшная сила. Как Степан Осипович. Идет японцам вдогон, курса не меняет пока. Только пора бы вам в боевую рубку, хватит судьбу испытывать. Последняя фраза была почти грубо выкрикнута Холодовским, ибо первый чемодан с Есимы уже с грохотом ахнул в самой середине громобоевского борта. Из прорезей рубки Руднев еще раз окинул взглядом всю сцену. Вот впереди ворочают все вдруг крейсера Рейтсенштейна. Ворочают, чтобы встать впереди его громобоя в единую колонну, заступая дорогу японским броненосцам. Перед ними встанет Рейн на Баяне. И это очень неплохо. И почему-то сейчас это решение Рейтсенштейна и Громадчикова совсем не кажется самоубийственной глупостью. Вот нестройным пелингом торопятся, спускаются под корму о слябе кораблей Григоровича. Впереди, изрядно оторвавшись от трех святителей, идет победа. Вот она дала залп десяти дюймовками с носа. И вполне прилично идет узлов пятнадцать. Значит, откачались и запустили таки левую машину. Конечно, это пока не непроницаемая линия баталии, но все же проскочить на халяву у Тога никак не получится. Так, а куда это Навик побежал мимо нас? Или тоже сейчас разворачиваться будет? И в этот момент внезапно потушили свет. Еще два румба вправо, отрывисто приказал Тога, не отрываясь от бинокля. Надо резать их линию между громобоем и бронепалубными крейсерами. Передайте на передние корабли. Огонь по громобою и следующему за ним башенному крейсеру. Орудием вне заданных секторов по способности. Мы огонь по баяну. Конга тоже. Остальным бить по варягу и аскольду. Левым бортом по способности. Нужно вывалить им 3-4 корабля. Тогда прорвемся с минимальными потерями. И да помогут нам боги. Тугой грохот мощного сдвоенного взрыва немилосердно ударил по ушам, а в следующее мгновение пришла ударная волна, заставившая всех на мостике крепче вцепиться в поручни. В воду совсем недалеко падали какие-то обломки. Первым опомнился командовавший Новиком Балк второй. Все, смеклухой кончено. Церствие им небесное. На месте Витязя стремительно разрасталось Расползаясь над поверхностью моря, бесформенное плотное облако густого буро-рыжего дыма. Навик только что оставил за кормой этот крейсер, намереваясь бежать в сторону подбитого громобоя. Балк уже минут десять петлял за большими мальчиками, в надежде выскочить из-за них в торпедную атаку на какой-нибудь близко подошедший японский броненосец. Или прикрыть своих от минной атаки, если таковая случится. Он, находясь практически в самом центре главных событий, прекрасно видел, что огонь русских кораблей пока ощутимо и явно не влияет на намерения выкатывающихся на них японских броненосцев. А намерения эти были очевидны – разодрать русскую линию, выбив противостоящие броненосные крейсера. Наши пока держались, но силы кораблей Руднева быстро убывали под огнем первоклассных броненосцев Тога. Балк не знал, что на Витязи, получавшем удар за ударом от Хацуса, еще пять минут назад пожары вышли из-под контроля. Не знал, что Миклуха, выслушав доклад младшего трюмного механика о невозможности быстрого затопления погребов разбитой кормовой башни, приказал оставаться в линии. Он не мог видеть, находясь у броненосных крейсеров за неподбойным бортом, как очередной 12-дюймовый снаряд Хацусы превратил в дымящиеся развалины кормовой каземат «Витязя». Цепочка детонаций картузов, от которой до этого страдали японцы, подвела трофейный крейсер, также вооруженный английской артиллерией. Не желавший признавать, что их башня вышла из строя, расчет носовой спарки Хацусы ни в чем не уступал своим визави авис Витязя. Они тоже вращали многотонную башню вручную, а ведь при этом, теоретически, Целиться по движущейся мишене было невозможно. При подаче из погребов пороховые рту заоборачивали мокрыми тряпками, иначе они могли взорваться еще на полпути к орудиям. Пожар у барбета не могли потушить уже четверть часа, и элеваторы изрядно накалились. Но воистину, хотеть значит мочь. Из практически неисправной башни, срыскающего на курсе корабля, поскольку из-за бушующего вокруг рубки пламени, Рулевые не всегда видели, куда они ведут броненосец. Комендуры императорского соединенного флота положили в десятку свой золотой снаряд. Сотни глоток на кораблях Тога и Камимуры исторгли яростная «Банзай», когда идущий за громобоем русский крейсер выбросил в небо стол послепительно яркого, оранжевого пламени, в котором нелепо кувыркались обломки, разодранные взрывом второй трубы. Через мгновение второй взрыв, еще более мощный, расколол надстройку прямо за кормовой башней, после чего, не покинув строя, опрокидываясь и задирая в небо таранный форштевень, корабль исчез в огромной, разрастающейся дымной тучи. Навик, немедленно заложив крутую циркуляцию, ринулся к месту исчезновения Витязя в надежде спасти хоть кого-нибудь. В том, что броненосный крейсер погиб, причем погиб почти мгновенно, сомнений у «Балка» не было. Впереди, прямо по курсу, обходя место катастрофы, ворочал коордонат в сторону противника пересвет. Дым его пожаров перемешивался с дымным облаком на месте трагедии. — Командир, смотрите, он еще не затонул! — раздался с Марса крик Мичмана Максимова. — Похоже, что корабль опрокинулся, Максимилиан Федорович. — Да, точно. «Этот днище торчит», — ответил командиру старший офицер Кефторанг Шульц, не отрываясь от бинокля. «Но люди-то где? Никого не вижу я там, Сергей Захарович». «Плохо дело. Все смотрите внимательнее, где живые. Малый ход. Круги и жилеты приготовьте. Должен же хоть кто-то остаться». Из дымного тумана все явственнее проступала обросшая водорослями и ракушками, безжизненное, краснобурое брюхо опрокинувшегося крейсера, с возвышающимся над поверхностью воды острием тарана. Сначала казалось, что никто не выжил. На всклокоченной пенной воде возле днища плавали только деревянные обломки. Неужели все? Похоже, что от него две трети всего осталось. Опрокинулся мгновенно, судя по всему. Поэтому и держится еще. И вряд ли кто успел. Смотрите, на нем, там, дальше, к корме. Где? Видно, двоих или нет, троих на скуловом киле. Правьте ближе, но совсем вплотную подходить к нему нельзя. Не дай бог, кого под винты затянем. Командир, сзади нас японец выходит. Хацусы громобою корму режет. Средним левого борта бьет в нас. Черт, как же близко они уже подошли. Похоже, что прорывается тога. «А, господа офицеры? Но если этот его головной, а остальных мы в этом дымном киселе не видим, то и они нас не видят, так? Несомненно. А вот пересветы, ослябя, у них прямо под пушками. Сейчас ведь и их. Самый полный вперед, к витязю вплотную, прямо в дым. Ведь если с хацусы нас разглядят получше, там сбросьте плот, круги и жилеты к ним подвяжите». Сейчас обойдем его в этой дымной каше и перед ослябей проскочим. Я принял решение, господа. Идем в торпедную атаку. Атакуем японского адмирала. Полагаю, что до Микаса сейчас уже меньше мили. Штер, Зеленой, Бурачек, все по местам. Другого такого шанса не будет. Надо нам самому того в глазки заглянуть. За всех наших поквитаться. Все минные аппараты ТОВС. По Рембскому передайте, его час настал. Сначала левым бортом, потом на отходе кормовым. Подобно кидающемуся в атаку дикому кочевнику, взывыв сиреной, навик бросился в атаку, нырнув в ползущее над морем дымное облако. Построенный в Германии чехол для машин, несмотря на свежую пробоину в корме от снарядов с Хацусе, ускорился до невиданных со времени сдаточных испытаний на далекой родине 24 узлов. По рыку командира в машинном заклепывали клапана на котлах, крестясь на всякий случай и через какую-то пару минут русский крейсер с размаху вылетел из дымной пелены прямо на четыре японских «Дестройера», уже развернувших торпедные аппараты для стрельбы по неожиданно вяло отстреливающемуся пересвету. В прицелы их, ошалевших от неожиданности торпедистов, вместо длинного, высоченного борта броненосца крейсера, по которому уже можно было бы через несколько минут почти не цели спускать мины, Внезапно ворвался их главный ночной кошмар. Проскочить к более крупной цели мимо Навика нечего было и мечтать. Уроки жарких ночных стычек с Навиком под Артуром усвоили все матросы и офицеры японских миноносцев. Вполне логично, что командиры кораблей первого отряда решили, что лучше утопить нежданно подставившийся крейсер, чем быть утопленными им при попытке прорыва к пересвету. Тем более, что первыми же залпами артиллеристы Навика вывели из строя машины на Инадзуме. Зная, с кем имеют дело, и втайне, мечтая о такой возможности уже минимум полгода, командиры трех головных эсминцев залпом разрядили аппараты в своего шустрого, зубастого врага. Четвертый искушать судьбу не стал и отвернул к своим броненосцам. Вскоре туда же метнулся и последний, оставшийся на ходу истребитель. Отбив минную атаку на свои корабли, утопив один и обездвижив второй вражеский контр Навик хладнокровно увернулся от нацеленных на него торпед и, вздымая форштевнем огромный бурун, устремился... Нет, вовсе не обратно под защиту своих больших кораблей, как этого ожидали офицеры в рубках японских броненосцев. Адмирал! Адмирал, смотрите! «Навик собирается добить наши оставшиеся на ходу эсминцы». «Эсминцы?» «Нет, Ямамото, ошибаетесь. Перенести огонь среднего и противоминного калибра левого борта на приближающийся малый русский крейсер. Ему не нужны эсминцы, он идет в торпедную атаку на нас. Продублируйте мой приказ и кисиме, и есиме. И нашим башням главного калибра тоже. Пока нам не до баяна». «Но как же быстро он идет?» «Букросу! Сколько на дальномере?» Господин командующий, все дальномеры разбиты. Хорошо, не волнуйтесь. Лево на борт, четыре румба. Но, адмирал, мы же так упремся в броненосцы Григоровича. Кормой становиться у нас нет времени. Только подставим весь борт под его мины. Сигнал этим двум эсминцам атаковать его вплоть до тарана, если дойдут. Почему не начинаем поворот? Скорее же, лево на борт. Накрыли, господин командующий, накрыли. Рано радуетесь? Да, мачту снесли. «Да, с кормы уже не стреляет!» «Все, господа, сейчас будет пускать мины!» «И что у нас с рулем, в конце концов?» Главный механик докладывает, штур троса заклинило. Пришлось разобщить. В корму было попадание крупным снарядом с одного из русских броненосцев-крейсеров. Отделение рулевых машин на треть затоплено. Ворочают вручную. «Русский крейсер пустил мину! Две! Встает кормой!» «Еще раз накрыли! Третью трубу сбило! Парит!» Это уже не важно. Стоп машины, полный назад. Так, первая теперь пройдет перед нами. Держитесь крепче, господа офицеры. И наберите сигнал, флагман передает командование вице-адмиралу. Выходите с боя по способности. Общий курс отхода — зюд. Но можно же перенести флаг? Нет, на это просто не будет времени. Потеря управления сейчас, хоть даже на 10 минут, это катастрофа для всего флота. «Русский крейсер пустил мину из кормового аппарата!» «Сигнал можно поднять, господа!» «Прикажите выносить наверх раненых! Я вас покину ненадолго!» «Не надо, Ямамото, пожалуйста! Останьтесь пока здесь!» С этими словами командующий Соединенного флота вышел из боевой рубки Микасы. За несколько долгих, бесконечно долгих секунд до попадания первой торпеды время почти остановилось. Адмирал Тога любовался величественной грандиозностью картины, развернувшейся перед ним. Мерно рассекая волны, катилась вперед колонна его броненосцев. Там впереди Хацусы сечет русскую линию. Почти скрытый дымной пеленой вывалился из нее горящий, беспомощный флагман Руднева. Вот бьет по нему Есима, попал. А здесь, на правой раковине Микасы, охваченный пожаром, ворочает в сторону японского строя еще один большой русский четырехтрубный крейсер. Он уже не стреляет. Линию их мы порвали. Баян, похоже, собирался насторанить. Нет, не получится. Он у нас уже по корме. Камимура его должен прекрасно видеть. Да, сегодня все стараются исполнить свой долг. Какой все-таки красивый день флегматично отметил про себя Хейхатира Тога. Солнце коснулось горизонта, его золотые лучи играли мириадами блесток в фонтанах, вздыбленные в небо воды. Ее брызги долетали до лица молчаливого адмирала. Итак, все, что сделано, то сделано, что случилось, то случилось. Первые капли грозы, пыль прибивают на душной дороге, сладким покажется воздух, идущим здесь после дождя. Удар пришел справа спереди, и был он столь силен и сокрушителен, что в боевой рубке броненосного крейсера никто не смог устоять на ногах, и не всем было суждено подняться. Причудливо преломляя солнечные лучи, пробивающиеся в смотровые щели, наполненного едким желто-зеленым дымом броневого стакана, на линолеуме блестели осколки стекла. Практически все плафоны светильников, сами их лампы и стеклянные части приборов были уничтожены. Валялись сорванные скрепления погнутые трубы и рупора двух амбюшуров, еще какие-то покореженные обломки, и на всем этом кровь, где мелкой пылью, где густыми бесформенными комками. С трудом поднявшись на четвереньки, Рейн приходил в себя. Сквозь ватную тишину в заложенных ушах Начали пробиваться тупые отдаленные удары. Вот еще один, громче. Немилосердный толчок снизу. В пояс попали. Зубы, оставшиеся, вроде как целы. Рейн еле удержался на побитых коленях, ухватившись за рукоятки неторопливо и свободно крутившегося штурвального колеса. Пытаясь отдышаться, он постепенно приходил в себя. Кашель бил немилосердно. И кажется, что благодаря этому сознание возвращалось быстрее. Ну вот и нам, наконец, в рубку влепили. Да как, господи! Кто это? Павел Михайлович? Очнитесь же! Рейн попытался перевернуть на бок лежавшего рядом в красно-бурой луже лейтенанта Плена, но сразу же оставил его в покое, как только взглянул в широко раскрытые спокойные глаза. До слуха стали доноситься и другие звуки. Кто-то стонал. Нет, даже кричал. Тонко и протяжно. Ясно. Саша Бошник. Жестоко. «Потерпи, дорогой. Виктор Карлович, как вы?» «Слава богу. Жгуты и пакеты там. Мичмуну надо перетянуть это плечо. Скорее, потом руку его искать будете. Да и смысл. Тяните ту же, надо кровь остановить». «Да не ори же ты, будешь жить. Я тебе обещаю». «Командир, мы выкатываемся из линии!» «Встаньте на штурвал, Клавдий Валентинович!» — приказал Рейн, прильнувшему к смотровой щели слегка очухавшемуся штурманскому офицеру Мичману Шевелеву. «Ролевые и плен с Ландкевичем уже никак не поднимутся, сами видите». «Мы управляемся?» «Прекрасно! Вернуться в строй. И где наши сигнальчики?» Кондуктор Треухов перед самым, ну, как они по нам попали, на мостик выходил. Направо. С варяга нам сигналили, а из рубки за дымом было не разобрать. Ясно. И правда, за этим дымом, чертовым, не видно ничего. Я на мостик. Вслепую не воюют. Николай Готлибович, только слева проходите. Правое крыло разнесли. — Как вы тут? — как сквозь вату донесся до полуоглушенного Рейна голос старшего офицера крейсера Попова. — Сами видите. Как у нас дела по артиллерии? С чем прибыли? Андрей Андреевич? Вопросом на вопрос встретил Рейн, вошедшего в рубку к авторанга, за которым вбежал младший лекарь и трое матросов-санитаров. — С чем? — С радостью, что вас тут не всех переубивало. А то мне уже доложили, да и Кошелев сказал, что по вам попало, и связи с рубкой больше нет. Да и варяк из линии вышел. Сигнал сделал, что идет на помощь к флагману, к громобою. «Почему не ведем огня? Что с громобоем?» «И, санитары, надо быстрее выносить вниз, кто жив еще!» «Остальным ваша помощь тут уже не требуется!» «Резвей давай, ребята!» «С артиллерией у нас все!» «Закончилась почти наша артиллерия, Николай Готлебович!» «Кормовая башня без ствола, вы знаете!» «Из дюймовок правого борта одна в кормовом каземате бьет!» «Но подача не действует!» «Таскают вручную!» «Двум капут полный, и одну заклинило!» Мичман Романов пытается наладить. Последняя и носовая башня померла. Тем же залпом с что и по вам. Хоть не всех поубивало, слава богу. На неподбойном борту два ствола. У той, что во втором каземате, накатнику конец. У кормовой ствол разбит. Слава богу! Да вы понимаете, что говорите? У нас что, осталось две с половиной шестидюймовки? Рейн, протиснувшись мимо Попова, выскочил на мостик. Вернее на то, что от него осталось. Первый же взгляд на бак полностью подтвердил правоту старшего офицера. Баяну воевать было практически нечем. Передняя восьмидюймовая башня приказала долго жить. Слева от рудийного ствола из-под загнутого наружу вверх куска броневой крыши валил бурый дым, не предвещающий ничего хорошего. Сама пушка неестественно торчала вверх и вправо от оси башни. В броневую дверь кого-то вытаскивали, матерясь и путаясь в прожарных шлангах, протянутых внутрь. Кого-то укладывали на носилки. — Николай Готлебович! — вслед ему прокричал Попов. — А громобой вышел из строя. Поднял сигнал, не могу управляться. Адмирал передает у командования о слябе. Степанов пошел его прикрыть, так что перед ним сейчас дыра. Да мы еще рыскнули изрядно. Так что японцы сейчас, наверное, уже ближе, чем наши. Ну и садят по нам от души, естественно. В подтверждение его слов крейсер вновь затрясся от попавших в него снарядов. — Ну вот, этого нам только и не хватало, — подумал Рейн, перебираясь через завалы обломков с биноклем. — Так, посмотрим, что там у них стряслось. Ох ты господи, а японцы-то как близко подошли. Это ж практически дуэль на пяти шагах. Да они сейчас... и сейчас произошло прямо перед его глазами. Грохот взрыва еще не дошел до ушей, а в поле зрения бинокля обломки Витязя неестественно медленно падали в воду. Рейна натурально переклинила. «Ну вот и все!» «Гады! Ну вот и все! Нас вы так просто не пристрелите!» — понеслось дерьмо по трубам. И с неожиданно всплывшей в памяти присказкой Василия Балка от которой сначала покатывался весь офицерский Владивосток, а потом и Артур, он бросился в боевую рубку. «Господа офицеры, ситуация следующая. Витязь только что взорван, громобой выбит и, похоже, что долго не протянет. Контр-адмирал Руднев или погиб, или, если даст бог, ранен. Пересвет, форменная куча обломков. Флага небогатого на нем нет. Судя по всему, тоже вышел из строя Николай Иванович. А слябию Григоровича за дымом не видел». Наш крейсер практически без артиллерии, остались две шестидюймовки на неподбойном борту. И мы, как и видитесь, тоже под расстрелом. Два или три броненосца садят по нам. Варяга я за дымом и пожаром на шканцах не видел. Однако, мы пока сохранили ход. И еще имеем ясную задачу, приказ нашего адмирала. Поэтому выходить из боя считаю невозможным. Но так просто, вас и баяна на убой я не сдам, и мишенью в тире работать не буду. Посему вижу один выход. Идемте таранить. По-другому нам приказ Всеволода Федоровича не пропустить, уже не исполнить. Возражение есть? Спасибо, господа офицеры. Значит, с Богом, перекрестясь. Проверьте сирену. В порядке? Прекрасно. И удивительно. Труба-то первая, как решето. Все, кроме Шевелева, предупредите народ внизу и в батарее, как дадим длинную сирену всем держаться. За что? Да за что придется? И, Андрей Андреевич, позаботьтесь, дорогой, чтобы к эвакуации раненых приготовились. Всем надеть спасательные нагрудники и на раненых в первую очередь не забудьте. Обижаете, Николай Готлибович. Кстати, где у нас Подгурский? Ясно. Николаю Люциановичу передайте, чтобы готовил минные аппараты. Когда к их колонне в упор подойдем, пусть пускает вдоль строя. Даст бог, заерзают твари, и, глядишь, Степану Осиповичу минимум пять минут сэкономим. Просимофорти Рейдсенштейну. Лишен артиллерии и дуна таран. Флажный всем ЗК. И давайте из рубки все, живо. Пока больше распоряжений не будет. Все, друзья мои, не поминайте лихом. Смотрите, командир, смотрите, на Вик в атаку на Микас упрет. Где? Ага. Ах и красава же, Балк. Ну, дает Захарыч. Дай-то и ему бог. Право на борт. В машине, слышите меня? Самый полный. Заклепать клапана. Итак, наш выход. Нус, третья попытка, господа. Первые две. Диана и Рюрик, конечно. Да, виноват. Корейца я забыл. Живы будем перед Беляевым публично покаюсь. А вот Микасу мы не достанем уже. Проходит мимо, гаденыш. Ну, может, хоть следующего? Ага, нормально идем. До да, этого подловим. Машинная, опять проорал Рейн в обломанную трубу амбашюра. «Дайте самый полный! Всем, что можете! И держитесь все там, идут оранить!» «Так, молодец! Одерживай!» «Так, держать!» «Это Сикисима. С виду еще почти чистенький, только немного свиньей сидит». «Мажут! Руки у вас трясутся, господа самураи! Это вам не ползущего старика Рюрика пинать!» «Что, не ждали?» «Укройся поближе к броне, я сам!» «Ага, задергался, гад!» «Сейчас, Сашенька!» Мы им за ручку твою так врежем. Нет, Валентиныч, давай-ка вместе. Навались. Еще правее. Все, поздно. Поздно сбрасывать под стол, ублюдок. Нет у тебя пятого туза в рукаве. Сирену давай и держись крепче. Впереди, за срезом брони амбразуры, все ближе и ближе ползли слева направо два застывших от ужаса черных зрачка на срезах стволов кормовой башни Сикисимы. Ближе, еще ближе, Вот острый угол Баяновского форштевня уже между ними, вот он уже чуть левее и выше, вот...